ДЕТСКИЙ ПЛАЧ С того момента, как нашу двухлетнюю дочь сбила машина, прошло больше года. Но Света так и не смогла оправиться от горя. Чем больше проходило времени, тем сильнее росла ее боль. Света бросила работу, которую очень любила, оборвала все контакты с подругами и родственниками, все чаще плакала по ночам. Я не раз заставал ее посреди ночи, перебирающую Алинкины вещи и игрушки. Жена наотрез отказывалась избавляться от них. Света могла с позднего вечера и до самого утра листать фото дочери в телефоне. Мне тоже было очень больно, но я старался быть сильным ради Светы». Поначалу мне казалось, что любимой просто нужно время, чтобы взять себя в руки и попытаться как-то начать жить дальше Но с каждым месяцем ситуация продолжала ухудшаться Жена угасала на глазах Апогеем всего стал случай, когда Света ушла из дома в магазин и не вернулась Жены не было двое суток Я с ног сбился, разыскивая ее, поднял на уши всю полицию, друзей и знакомых. И нам удалось ее найти на кладбище. Света сидела и рыдала над могилой дочери все это время. У меня сердце кровью обливалось, когда я увидел эту картину. В тонком осеннем пальтишке, стоя коленями на снегу и прислонившись к памятнику, дрожа, Несчастная мать обливалась слезами. Но самым страшным был ее взгляд, блуждающий и абсолютно отрешённый. Как не хотелось мне этого признавать, но я не справлялся. Свете нужна была помощь врача. После терапии самочувствие жены стало улучшаться, лечение пошло ей на пользу. На одном из последних сеансов доктор рекомендовал нам сменить место жительства, чтобы Света могла меньше отвлекаться на воспоминания и скорее вернуться к нормальной жизни. Так мы и сделали, поменяв квартиру на аналогичную, но в другом районе города. Первые несколько месяцев после переезда все шло хорошо. Света даже собиралась вернуться на работу и уже подыскивала варианты. Но потом все резко изменилось. Как-то ночью я застал жену, сидящей на кухонном полу и смотрящей в стену. Мне Алина снилась, просила забрать ее, говорила, что ей холодно и страшно. Без эмоций сказала Света. Стараясь вести себя спокойно, я помог жене встать и уложил ее в постель. Но через несколько дней ситуация снова повторилась. «Она там!» – сказала Света. «Я слышу ее плач». «Кто? Где там?» – не понял я. «Алина! Она там!» – жена указала пальцем на стену. Я слышу ее плач, она снится мне каждую ночь и просит забрать ее. Я скоро сойду с ума. Света, врач говорил, что сны иногда. Ты не понимаешь, я слышу ее, она зовет меня на помощь, закричала Света. Мне стоило больших усилий успокоить жену и вернуть ее в спальню. В тот момент я опять почувствовал свое бессилие. Я не хотел еще раз переживать весь этот кошмар. Душевное состояние Светланы продолжало ухудшаться. Однажды ночью она разбудила меня и сказала, что ей снова мерещится плач Алины. Я прислушался, но ничего не разобрал сквозь тишину. Света сходила с ума. На следующий день мне позвонили соседи и сказали, что если я сейчас же не успокою свою жену, они вызовут полицию. Побросав все дела и примчавшись с работы домой, я застал Свету с перфоратором в руках, которым она долбила стену на кухне. — Господи, Света, что ты делаешь? — испугался я, пытаясь отобрать у жены перфоратор. «Где ты его взяла вообще?» К моему приходу любимая уже успела просверлить немало дырок в стене. Казалось, еще несколько ударов, и она пробьет стену насквозь. «Отстань! Там Алина! Отпусти меня!» Вырывалась света, давясь слезами. «Я должна ее спасти!» «Алина мертва!» Я не выдержал и стал кричать. «Понимаешь, ее уже не вернуть, нужно жить дальше». «Я слышу, как она плачет, она зовет меня», — не унималась жена. «Света, ты не можешь ничего слышать, я специально узнавал у всех соседей, ни у кого нет маленьких детей, это все в твоей голове». «Нет, нет, она зовет меня». У Светы началась самая настоящая истерика. Как я не старался, так не смог ее успокоить. Мне было больно решиться на это, но я не видел на тот момент другого выхода. Я вызвал скорую помощь. Приехавшая бригада вколола свете сильнодействующие успокоительные, и жена мигом отключилась. Мне предлагали забрать ее в больницу, но я не смог. Моя света не сумасшедшая, просто... Я сам не знал, что следует за этим просто. Проводив врачей и поблагодарив их за помощь рублем, я перенес жену в спальню, а сам отправился на кухню. Меня всего трясло. В голове гудел рой мыслей, и была пустота одновременно. Я вообще не представлял, что делать дальше. И вдруг... Я услышал плач, самый настоящий детский плач. Звук шел со стороны стены. Кажется, теперь сошел с ума и я. Я подошел к изувеченной стене и приложил ухо. Ребенок хрипел и захлебывался криком. Кажется, ему стоило больших усилий кричать. Я помнил, как кричала Алина. Но этот плач за стеной был какой-то нездоровый. С ребенком точно что-то было не так. Выходит, сосед обманул меня, и у кого-то все таки есть маленькие дети. Хотя... Стоп! Это же соседний подъезд. Вряд ли он мог знать. А может быть, мне вообще это все кажется? Я прислушался. Тишина. Плач прекратился. Подождал еще несколько минут, ребенок молчал. Чтобы убедиться, что я не сумасшедший, я, проверив спящую свету, отправился в соседний подъезд. Поднявшись на нужный этаж, я позвонил в дверь. «У них звонок не работает, не старайся!» Из квартиры напротив выглянула бабка и пристально уставилась на меня. «Вроде прилично одет, чего тут забыл?» «Скажите, у ваших соседей дети есть?» «Слава богу, нет! Нечего уродов плодить!» — гаркнула старуха. «Уродов? Зачем же вы так?» «Наркоманы они, за булдыки сдохли бы поскорее! Только срач от них в подъезде!» Продолжала плеваться желчью старуха. Я постучал кулаком в дверь квартиры, где предположительно находился ребенок. Бесполезно. Возможно, я сошел с ума, и никакого ребенка нет. Но если там действительно малыш, которому нужна помощь, пусть лучше меня сочтут психом, но я должен убедиться. Еще немного пометавшись, я все же решил вызвать полицию. Когда приехавший на ряд полицейских вскрыл дверь, в нос сразу ударил резкий запах мочи и грязного тела. Повсюду валялись фольга, шприцы, немытая посуда и банки из-под алкоголя. На кухне полицейские обнаружили мужчину, находившегося в отключке, а в ванной лежал окровавленный труп женщины. Ребенка нигде не было. Возле стены, граничащей с нашей квартирой, стоял большой деревянный шкаф. Я словно что-то почувствовал. Не могу объяснить, будто что-то мое лежало там, в этом обшарпанном шкафу. Игнорируя крики служителей закона, я кинулся к шкафу и открыл дверь. В коробке из-под обуви лежал крохотный младенец, чумазый, без матрасика, без пеленки, на голом картоне. У меня сердце сжалось, глаза малыша были закрыты. Он спал или... «Неужели я опоздал?» «Сюда, сюда!» В отчаянии завопил я. «Он здесь!» Как выяснилось впоследствии, мертвая женщина в ванной была матерью младенца из шкафа. Она родила мальчика несколько дней назад в той самой грязной квартире. Во время очередного приема дозы наркотиков у женщины открылось кровотечение и она умерла в бессознательном состоянии. Я не знаю, как объяснить то, что произошло в тот день, как Света смогла почувствовать ребенка за стеной еще задолго до его появления на свет, и почему именно тогда она так себя повела. И не знаю, как я смог так отчётливо услышать плач сквозь стену и шкаф, Ведь ребенок был сильно истощен и не мог кричать громко. Родственникам малыш оказался не нужен. И, обсудив все с женой, мы решили взять его себе. Когда Богдан стал жить с нами, Света вновь стало прежней. Но что самое удивительное, у малыша есть точно такое же родимое пятно под коленкой, какое было у нашей Алины».